пожалуй, что уже и закончил. На самом почетном месте у царских врат, среди злототканых придворных мундиров и расшитых жемчугом парадных платьей, белеют простые мужицкие рубахи и олеют скромные кокошники. Это доставленные из Костромской губернии потомки героического Ивана Сусанина, спасителя династии Романовых.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 ожерелье розового жемчуга, а шлейф несут четыре камер-пожа. Царский трон древней работы изготовлен еще для Алексея Михайловича именуется алмазным, потому что в него вставлены 870 алмазов, да еще рубины и жемчужины. Первейшие сановники империи держат на бархатных подушках государственные регалии, меч, корону, щит и скипетр, увенчанный прославленным бриллиантом орлов. Я вздохнул, зажмурился и увидел перед собой священный камень, как наяву, он весь чистый-чистый прозрачные слезы и немножко отливает зелено-голубым, как морская вода на солнце. В нем почти двести каратов, формой он, как половинка яйца, только больше, и прекрасней бриллианта нет на всем белом свете. Эндлунг слушал, как завороженный.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 И в самом деле грянул гром, не прекращавшийся в течение нескольких минут, ибо, согласно церемониалу, пушки должны были произвести 101 выстрел. — Как замечательно вы все описали! — с чувством произнес Эндлунг, будто видел всё собственными глазами, даже лучше.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 Он будет крутить ручку, и от этого получится нечто вроде движущихся картинок. — Чего только не придумают! Лейтенант тоскливо покосился на серое оконце. — Ну вот, перестали полить и теперь слышно, как борчит в брюхе. Я сдержанно заметил. В самом деле очень хочется есть. Неужели мы умрем от голода? — Ну что вы, Зюкин!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 Женское платье Эндлунг снял уже давно, оставшись в одних кальсонах и обтягивающей нательные рубахи в сине синебелую полоску, так называемой тельняшке. Теперь же он снял и тельняшку, и я увидел на его крепком плече татуировку, весьма натуралистичное изображение мужского срама с разноцветными стрекозьими крылышками». «Это мне в сингапурском борделе изобразили», — пояснил лейтенант, заметив мой смущенный вид. «Еще мечманишкой был. Вот ты умудрил. На спор, для куражу. Теперь на приличной барышне не женишься. Так, видный и помру холостяком». Последняя фраза, впрочем, была произнесена без малейшего сожаления. «Всю вторую половину дня...»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 — Прошу прощения, Афанасий Степанович, вчера, конечно, я узнал вас под рыжей бородой, но мне и в голову не пришло, что дело может закончиться так скверно.